Глава пятая. Конфликт. Получено сорок четыре опыта кумению винтовка один тысяча сто тридцать два из четырех тысяч. Получено сорок четыре опыта. 137 из 4000. Получено три свободного опыта, всего 107. О как! И что это было? Откуда гости понаехали? Внимательно не вгляделся в прицел. Рядом с подстреленной вороной других тушек нет. Значит, одна пуля, одна ворона. Да и не получается две, потому что в этом случае получилось бы 66 очков или 88, если он прострелил бы сразу две башки, а тут 44. Получается вдвое от его обычного на данный момент результата. Но с тремя очками свободного опыта все понятно. Эфир сумировал десятые доли от прежних и выдал дополнительную единичку. Черт, и спросить-то не у кого. Таня сегодня сама не своя. В школу ушла, не дождавшись его, разговаривала неохотно и домой отказалась с ним ехать, сославшись на то, что ей еще куда-то нужно зайти. Ну и как следствие, стрелять с ним сегодня не поехала. Оно вроде как самому и проще. Не нужно возиться с подругой. Но она, о сути, знает не в пример больше. Её старший брат прошёл инициацию на 4 года раньше, так что информация у неё не только из учебника. Ладно, потом спросит. А сейчас нужно настрелять малость опыта. Времени не так чтобы и много, скорее уж мало. Виктор вновь приник к прицелу, посадил галочку на голову очередной вороны. внес поправки на ветер с дистанцией и потянул спусковой крючок. опять в цель и снова прилетело сорок четыре очка. вот что бы это значило. на этот раз охота оказалась посложней. уже после полусотни выстрелов вороны начали взлетать после каждого треска выстрела. не все, а только те, что были поближе. впрочем, далеко улетать они явно не собирались и вскоре возвращались обратно. Но времени на их отстрел потребовалось куда больше, хотя оказалось бы и опыта копать стало в два раза больше. Домой сразу не поехал, решил покататься на велосипеде, пока не получил шесть очков к умению велосипедист. Вполне ожидаемый результат при коэффициенте в 1,2 десятых. Вообще-то было бы неплохо сразу попасть в городскую управу и сдать вороньи лапки в санный надзор. Только там сейчас никого уже нет. Рабочий день закончился. Ох и удивились же там сегодня днём, когда он вывалил горку своих трофеев. Но это не помешало им пересчитать лапки и чин-чинным выдать 243 патрона. Завтра ещё 225 получит. Хотел было заехать к Татьяне, но передумал. Случались у них размолвки и раньше. Правда, тогда он прекрасно понимал, в чём дело, и если был виноват, то извинялся. С какого перепуга она разозлилась на этот раз, он не понимал. Ужинать пока ещё рано, поэтому Виктор сразу засел за чистку соболя. Хочешь, чтобы оружие тебя не подводило, заботься о нём. И в первую очередь проводи регулярную чистку, даже если не стреляешь. А если пострелял, то тут уж сам Бог велел заняться этим при первой возможности. Ой. Услышав болезненный вскрик Полины, Виктор оставил оружие на столе и выбежал в кухню. Девятилетняя сестрёнка стояла у стола, сунув палец в рот, а из глаз текли слёзы. Что случилось? Пальцю котёрку порезала, всхлипнув, пожаловалась она. На столе чищенная морковка, тарелка с горкой уже натёртой и тёрка. Поля хотела угостить всех морковным салатом. Делать она его научилась в школе на уроке труда. Домашние похвалили. Вот и решила приготовить во второй раз. А тут такая оказия. Покажи. Вот, выставила она указательный палец сподушечки, с которого срезала полоску кожи. Не сказать, что ранка серьёзная, но приятного мало. Прямо на глазах начала набухать очередная капелька крови. Вбежавшая в кухню мать бросилась в шкафчик за йодом. У девочки на лице тут же появилось кислое выражение. Мало у неё болит, так ещё и мамка добавит. Вот почему нельзя сделать тёрку, чтобы раз и готово. Глядя, как суетится мать, вздохнула девочка. Ага, и чтоб само натёрлось по щечкому велению, хмыкнул Виктор. А что? улыбнулась девчушка. Вон мама рассказывала, что раньше мясо на пельмени долго ножом рубили, а теперь у нас мясорубка есть. Ай! Не кричи, мне так уж тебе и больно. Хвачь тоже, пока шеварила, произнесла мать. Нет, я доделаю, упрямо буркнула Полина. Виктор же задумался. В принципе, нет ничего сложного. Взять обычную тёрку, скрутить её в барабан, закрепить на деревянном кругляке и корпус сделать из дерева, вроде того, что в мясорубке. Подача сверху, протёртое падает вниз и через открытый торец барабана вываливается наружу. Да проще простого. А если попроситься в мастерскую при гимназии, так и вовсе получится спора, тем более что он на хорошем счету у Василия Тимофеевича. их учитель труда, мастер на все руки. Он пусть и не прошёл инициацию, но это вовсе не отменяет того, что руки у него золотые. Утром по обыкновению Виктор заехал за подругой, но, как оказалось, она уже ушла. Её мать даже поинтересовалась, не поссорились ли они. Он ответил, что ничего подобного и поспешил в гимназию. Таня, что случилось? Опустившись за парту рядом с ней, поинтересовался Виктор А что случилось? вздёрнула она бровь. На что ты обиделась? Я? Нет, я, огрызнулся он. Ну вот, видишь, сам на что-то обиделся, а на меня валишь. Да ну тебя, начал он собирать вещи. Куда собрался? поинтересовалась она. Пересяду за другую парту. Серьёзно? Вот так запросто? Думаешь, кто-то захочет поменяться? Ну удачи, хмыкнула она. Ну что сказать? Ничего-то у него не получилось. Свободных мест не нашлось. Даже Степан был в классе, пусть и мрачный как туча. С сутью у него проблемы, но гимназию он в любом случае окончит. Кателок у него варит, конечно, если хандра его окончательно не доконает. Туча напосался, как бы парень не наложил на себя руки. Это взрослое поколение относится к отсутствию сути как к само собой разумеющемуся. Среди молодёжи же такие, как белые вороны. И чем дальше, тем ситуация будет только усугубляться. Поэтому классный учитель имел со Свечкиным долгую беседу. Правда, о чём именно, никто так и не узнал. Чем вчера занимался? Когда миновала уже половина урока, шёпотом поинтересовалась Таня. Ездил на свалку. Радуюсь про себя тому, что ледок треснул, тут же ответил он. И сама глянь, открываю ей доступ к сути, ответил он. Так нечестно, повысила голос Таня. Боева сделал ей замечание учитель биологии. Меня Нестеров ущипнул. Тут же привычно обвинила во всём Виктора, подруга. Нестеров иди к директору и скажи, что я выгнал тебя из класса. Спорить было бесполезно. Он только осуждающе посмотрел на Таню, она же, как обычно, напустила на себя невинный вид. Всё как всегда. Может, зря он так хотел с ней помириться. Вот оно ему надо прогуливать уроки, когда до экзаменов осталось чуть больше месяца. А, опять за старое, Нестеров, усмехнулся Шанин, когда парень вошёл к нему в кабинет. "Я не специально", повинился Виктор. "Но неоднократно", поддел его директор. "И что мне с тобой делать?" Отец твой при мне, конечно, грозно сведёт брови в кучу, а то кто? Если за дело, то ногайка отходит. И сколько раз тебе перепадало? Заинтересовался директор. Однажды. И за что? Откинувшись на спинку стула и скрестив пальцы, продолжил любопытствовать Шанин. На мамку крикнул, потупившись, всё же признался он. Ты учителю хоть не грубил? Не, даже не оговаривался, встало к вам пошёл, ответил парень. Ну хоть так. Давно уже говорил Тучину, чтобы он вас сбайвой рассадил. Да он уверяет, что она на тебя хорошо влияет. В основном, с чёл нужно ему уточнить Шанин. Кстати, я смотрю, ты изредка подрос, и всего лишь за 2 дня много патронов пережёг. Директору не нужно просить показать суть. Он характерник, так что и сам всё видит и также может сделать выводы на основании показателей умений, как именно был достигнут результат. Во всяком случае, сейчас, когда инициированный в самом начале пути. Мне немного, две сотни. Я ворон на свалке стрелял. Ворон. И такой результат искренне удивился директор и достал из ящика стола какую-то толстую книгу. Так я их в голову бил. В голову говоришь, листая страницы, задумчиво произнёс директор. Ну да. Силён, продолжая шуршать страницами, заметил директор. Только поначалу-то всё нормально было. Эфир выдавал по 20 очков за попадание. А потом начал выдавать вдвое больше, пояснил Нестеров. А, ага, есть. Наконец открыв книгу на нужной странице, произнёс Шанин: Всё просто, Витя. Ты выдал непрерывную серию в сотню попаданий в голову. Вот эфир и фиры включил двойной коэффициент, который суммируется с твоим отступлением от сути. Но стоит допустить промах или, к примеру, выстрелить из винтовки в воздух, причём из любой, как серия прервётся, и всё нужно будет начинать сначала. Понятно. Андрей Иванович, а почему попадание в голову оценивается эфиром в вдвое больше против обычного убийства? Учёным об эфире толком ничего не известно, но есть мнение, что после разрушения головного мозга можно лишь возродиться, в то время как погибшего от других ранений в течение 3 минут ещё возможно оживить с помощью аптечки. Ну, это первое, что приходит на ум, разочарованно произнёс Виктор. думал получить заковыристый и научно обоснованный ответ. Запомни, Витя, порой яблоко это всего лишь яблоко, а не вода, глюкоза, сахароза, крахмал и целый ряд химических соединений и элементов. Ладно, отца вызывать я не буду. А тебе скажу так: сейчас у вас идёт подготовка к выпускным экзаменам, и лучше бы тебе сидеть на уроках, а не шататься по кабинетам директора. Даже если эфир признает, что ты закрыл среднее образование, Главное слово останется за экзаменационным оценочным табелем. Попадёшь на осеннюю переэкзаменовку, потеряешь год, понял? Понял. Тогда иди. Шляться по коридорам гимназии не хотелось, поэтому решил посетить библиотеку. Благо читать уже нечего. Как раз вчера закончил очередную книгу. Правда, не прихватил её, чтобы сдать, но ему и так выдадут новую. Виктор у библиотекаря на хорошем счёту. Раньше бывало, он читал лишь строго в рамках учебной программы, но года 4 назад его как прорвало. От нечего делать, начал читать Сфинемора Купера, только чтобы хоть чем-то занять себя на перемене, но не смог остановиться. Увлёкся настолько, что буквально проглотил роман. Потом другой, следующий, так и читает теперь. Отец бурчит, мол, может, где-то книжки эти и виноваты в том, что науки сыну даются не так-то легко. Ну как? Сильно досталось. Едва прозвенел звонок, выпорхнула в коридор Таня. Ну, ругать не ругал и отца вызывать не стал, но сказал, что мне лучше посерьёзнее относиться к учёбе, если не хочу остаться на осеннюю переэкзаменовку. Закрывая книгу, которую уже начал читать, ответил Виктор. Ой, прости, я не хотела. Проехали. Витя, а чего это ты как бездомный по свалке бродишь? Вроде не бедствуете. вращая на пальце цепочку с оттенком превосходства, поинтересовался Панин. Очень смешно, обернувшись, огрызнулась Татьяна, не дав Виктору открыть рот. Вообще словесная дуэль не его конёк. Благодаря множеству прочтённых книг, с erudition у Виктора всё в порядке. Но, как говорится, язык не подвешен, а потому он чаще пыхтел, как перегретый самовар. Как там говорится, облили по моим, обтекай, а не можешь впитывай. Это про него. Геночка, а какая у тебя ступень сути с причёром поинтересовалась Баева. Подбираюсь к третьей. С января, невинным тоном произнесла Таня. А куда спешить? У меня с сути всё в порядке, пожал он плечами, подободряюще усмехки своих подпевал. Зато увидишь уже вторая, и это за 2 дня, припечатала она. И как ты так управился? Покажи суть. Тут же зашумели одноклассники, которые ещё не успели разойтись. Любопытство было и во взглядах подпевал Панина, хотя открыто они его всё же не высказывали. Самых лидер просто смотрел на Виктора с чувством превосходства. Виктор открыл доступ к сути тем, кто уже прошёл инициацию, и ребята закачали головами, не веря в происходящее. Конечно, это мог быть и кредит, но в этом случае имело смысл брать сразу 126 тысяч и закрывать рост ссуде по шестую ступень, чтобы начать копить избыточный опыт. Ведь нужно же с чего-то отдавать банку проценты. Но тут этого не наблюдается, значит, ты впрямь заработал. И на чем поднял, поинтересовался Потапов. Он ворон стрелял со 100 метров и каждый раз в голову. Произнесла Татьяна так, словно это были ее успехи. В этот момент Виктор поймал одобрительный взгляд Подольской, и в коем-то веке он рассмотрел в нем заинтересованность. Она обратила на него внимание, это вне всякого сомнения. Надо бы что-то сделать, ну там, пригласить в кино. Только не здесь, не при всех. Заливаясь краской, подумал он. Наверное, еще и лапки срезал, чтобы сдать в саны под надзор, заметил Панов. Завидно, подбоченилась Татьяна. Мне. С пренебрежением спросил он: "Вот в чего я не собираюсь делать, так это зарабатывать опыт на свалке, отстреливая падальщиков. А вот сейчас было обидно", произнес Виктор. А тайфарии, вызванные вниманием Подольской, не осталось и следа, нестеровословно у шатом холодной воды обдали. И такая злость поднялась, что он готов был размазать по ново прямо здесь, в коридоре гимназии. Мальчики, не ссорьтесь, подала голос Инна, становясь между ними. Не за Виктора переживает. Она ведь староста класса, и вообще у неё активная жизненная позиция. Инна, член молододемократов, нацеленная на достижение поставленной цели. Чуствовался в ней холодный расчёт. А вот Таня та встопорщилась рассерженной кошкой, боевая подруга одним словом. Извинись, потребовал Виктор. За что? пожал плечами Геннадий. После уроков на пустыре за гимназией. "Мальчики, прекратите!" вновь подала голос Инна. "Не знаю, с какого перепуга, но не вопрос." вновь пожал плечами Панов. На том разошлись. Вообще-то Виктора нельзя назвать драчуном. Было дело пару раз, но это ещё в семилетке. После перехода в гимназию как-то обходилось без мордобоя. Разве только батя натаскивал, передавая казачьи ухватки. Что-то он тип в своё время перенял от отца. До чего-то дошел сам за годы своей бурной молодости, а где-то и подсмотрел у других. Теперь учил сына, а вот Генка совсем другое дело. Этот время от времени вколачивал в головы окружающих уважение к своей персоне. Все знали, что он плотно занимается боксом и джиу-джитсу. К тому же он систематически участвовал в шипках стенкой на стенку с учащимися реального училища. На что его родители, представители старинных благородных родов, взирали с одобрением. Кроме этого, он увлекался музыкой, рисованием, бальными танцами. С ним занимались репетиторы. У него был столь насыщенный и плотный распорядок дня, что оставалось только удивляться, когда он находит время ещё на что-то. Но он регулярно играл в футбол, проводил досуг с друзьями, сиживал в кафе, ходил в кино. И результат столь вдумчивого подхода к закладке базы все увидели в январе, когда Генка обозначил на доске показатели своей сути. Ну что тут сказать? Они впечатляли. Виктору до них как до луны. Однако Нестерова Панов всё же предпочитал не задирать. Тёмная лошадка, вроде ничего особенного, среднего роста, крепкого сложения, в чём сам Геннадий ему ничуть не уступит. Но исходило от Виктора некое уверенность в себе, заставлявшая задуматься, а стоит ли с ним связываться. Но не в этот раз. То ли потерял контроль, то ли наконец решил выяснить, из какого он теста. Опять же, распускавшиеся слухи о второй ступени бокса и джиу-джитсу должны были оказать психологическое давление на противника. Только Виктора это ничуть не смущало. Умение это под споре Ни что в этом мире не дается даром, так что к ним нужны еще и наработанные навыки. На пустырь вывалил весь класс. Панов сбросил на руки товарищей форменную куртку, передал им поясной ремень с латунной пряжкой и остался в одной гимнастерке. Покрутил шею, разминаясь перед дракой и усмехнувшись, посмотрел на Нестерова. Тот совершенно спокойно снял с себя все лишнее, передав вставшему за его спиной Потапову. Ерик был одним из тех, кому в своё время досталось от Геннадия, а потому с готовностью взял на себя роль неофициального секунданта Виктора. Ну кому не захочется, чтобы посчитались его ободчиком. Панов встал в боксёрскую стойку и без спешки, но неумолимо начал сближаться с противником. Тут не ринг, а потому никаких пританцовываний. Сближался деловито, будучи готовым к любым неожиданностям. Нестеров слегка пригнулся и выставив перед собой руки, также не стал стоять на месте. Вот только сблизившись, ни один ни другой не спешили сходиться в рукопашной. Это только дурни с ходу бросаются в драку. Опытные бойцы, не имея полной уверенности в собственном превосходстве, предпочитают сначала прощупать противника. И уж тем более, если прежде им сходиться не доводилось. Наконец Виктор сделал ложный выпад рукой, после чего попытался подбить опорную ногу Геннадия. Но тот оказался достаточно быстр, чтобы перенести вес тела на другую, избежать атаки и в свою очередь, воспользовавшись сближением противника, провести контратаку. В челюсть словно кувалда прилетела. Голова тут же взорвалась тупой болью, из глаз полетели искры, а мир закрутился в бешеном калейдоскопе. Мгновение, и Виктор оказался на земле. Тонком не придя в себя, он на автомате перекатился через левое плечо и встал в нижнюю стойку, готовый к отражению новой атаки. Перед глазами всё плывёт. Одноклассников, окруживших полянку, видно сквозь мутную пелену, поново и вовсе не рассмотреть, какой-то расплывчатый силуэт, и он не стоит на месте. Один стук сердца и Генка сблизился. Как именно Виктор сумел избежать очередного апперкота, он не понял и сам. Просто по какому-то наитию отшатнулся в сторону, вновь уходя в перекат и поднимаясь на ноги уже в паре тройки шагов в стороне. Как ни краток был миг передышки, этого всё же хватило для того, чтобы прийти в себя и уже следующую атаку встретить во всеоружие. Вот только опять ничего не получилось. Пальцы схватили пустоту, лишь на пару сантиметров разминувшись с рукой противника. Тот же, избежав захвата правой руки, атаковал левой, однако Виктор сумел довернуть тело и подставить плечо. Удар не достиг цели, зато, воспользовавшись заминкой Нестерова, понов схватил его за плечо и потянул назад, заодно делая подсечку. Падая, Виктор на отмашу ударил противника основанием ладони. По всему она должна была прилететь по шее. Но Геннадий по обыкновению прижимал подбородок к груди, и как результат удар пришелся в челюсть. Виктор, в который уже раз сделал кувырок через плечо и встал в нижнюю стойку, по нов пошатываясь продолжал удерживать руки перед собой, явно намереваясь продолжить схватку. А Боем понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Что здесь происходит? Немедленно прекратить! Неожиданно раздался голос их классного учителя Тучина. Получено двенадцать опыта к уменьшению кулачный бой. Тысяча двенадцать из двух тысяч. Получено двенадцать опыта. Двадцать семь из восьми тысяч. Ага, похоже, поединку пришел конец. Признаться, Виктор даже испытал облегчение, хотя и постарался этого не показывать. Вот что значит вдумчивый и системный подход к закладке базы еще до прохождения инициации. Да и после по нов вкладывался в умения, дополняя это тренировками. Нестеров прекрасно отдавал себе отчет, что его сейчас не размазали только потому, что приемы, поставленные отцом, оказались слишком неожиданными для Генки. Что же, это нужно будет учесть. Арсений Валентинович, мы всего лишь дурачились. Это тренировка, попытался замять Панов. Всё так, Арсений Валентинович, просто немного увлеклись, поддержал его Нестеров. Вот только нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в подобное. Таковым их классный учитель никогда не был. Значит так, милостивые государи, строгим тоном проговорил он. Ещё одна такая тренировка. Неважно, буду я её свидетелем или нет, и вы оба можете готовиться к осенней переэкзаменовке. Уж по своему предмету я вам это гарантирую. А теперь извольте разойтись по домам. И родители обоих спортсменов завтра в полдень жду у себя.